Глава восьмая. Настоящие страны, куда попали путешественники. Гленнерван хотел немедленно двинуться в путь вдоль побережья Кокленду, но небо с утра заволокло густыми тучами, и после высадки на берег около 11 часов утра начался ливень. Пуститься в путь было невозможно. Пришлось искать убежище. Вильсон очень кстати заметил грот, выдолбленный морем в базальтовых скалах, и путешественники приютились в нем с оружием и съестными припасами. В гроте оказалось множество сухих водорослей, некогда занесенных сюда морскими волнами. Это были как бы готовые лежанки, которыми путешественники тотчас воспользовались. У входа в пещеру валялся хворост, развели костер и все обсушивались. Джон Манглс надеялся, что такой сильный проливной дождь скоро прекратится. Но он ошибся. Ливень не прекращался в продолжении нескольких часов, а около полудня поднялся вдобавок сильнейший ветер. Эта отвратительная погода могла вывести из терпения любого человека. Что было делать? Пуститься в дорогу в такую жуткую погоду, не имея средств передвижения, было безумием. Кроме того, путь в Окленд должен был отнять несколько дней, и лишние 12 часов запоздания не имели значения, если только не появятся туземцы. Во время этой вынужденной остановки разговор шел о войне, ареной которой в это время была Новая Зеландия. Но чтобы понять и оценить серьезность положения, в каком очутились на этих островах потерпевшие крушение, надо знать историю этой кровавой борьбы которая разыгралась на острове Икана-Мауи. После появления Авеля Тасмана в проливе Кука в декабре 1642 года Новую Зеландию часто посещали европейские суда, но это не мешало новозеландцам сохранять полную независимость на своих островах. Ни одно европейское государство не помышляло о захвате этого архипелага, занимающего на Тихом океане господствующее положение. Лишь некоторые миссионеры, обосновавшиеся в различных пунктах островов, приобщали население этих вновь открытых стран к христианской цивилизации. Особенно родили об этом англиканские миссионеры, желая приучить новозеландских вождей к мысли, что им необходимо смиренно склониться под игом Англии. Миссионерам удалось добиться своего. Ловко одураченные ими вожди подписали письмо к королеве Виктории, прося ее высокого покровительства. Впрочем, наиболее дальновидные понимали безумие такого поступка, и один из них, приложив к этому посланию отпечаток своей татуировки, пророчески сказал, «Мы потеряли свою родину. Отныне она не принадлежит нам больше. Вскоре придут иноземцы» и обратят нас в рабство. И действительно, 29 января 1840 года в бухте островов на севере Кана-Мауи появился английский корвет Герольд. Капитан корвета Гобсон высадился у селения Корора-река. Туземцы были приглашены в протестантскую церковь на собрание. И там капитан Гобсон прочел им привезенные от английской королевы грамоты в которых та изъявляла согласие на принятие под свое покровительство Новой Зеландии. 5 января 1841 года английский резидент вызвал к себе в селение Пайя главных вождей новозеландцев. На состоявшемся собрании капитан Гобсон убеждал вождей подчиниться английской королеве, говоря, что она уже отправила войска и корабли для защиты Новой Зеландии уверяя, что власть вождей останется неприкосновенной и свобода полной. Однако, — закончил свою речь капитан Гобсон, — земли должны перейти к королеве, за которую она щедро уплатит. Большинство вождей, найдя цену королевского покровительства слишком высокой, отказалось. Но посулы и подарки соблазнили этих дикарей больше, чем пышные слова капитана Гобсона. И покровительство Англии было принято. Что же произошло в Новой Зеландии с того знаменательного 1840 года, до того момента, когда Дункан вышел из залива Клайта? Ничего такого, чего не знал бы Жак Паганель, и о чем он готов был рассказать своим товарищам. «Миссис», — обратился он к Лен, — «я повторяю то, что уже неоднократно говорил, а именно...» Новозеландцы народ мужественный. Уступив однажды притязаниям Англии, они вскоре начали защищать пять за пятью каждый клочок родной земли. Маорийские племена, организованы подобно древним кланам Шотландии, это несколько знатных родов, которые безоговорочно подчиняются мудрому вождю. Мужчины Новой Зеландии люди гордые и храбрые. Одни из них высокого роста с гладкими длинными волосами, похожие на мальтийцев или багдадских евреев, принадлежат к высшей расе, а другие, меньше ростом, коренастые, те похожи на мулатов. Но и те, и другие крепкие, гордые, воинственные. Некогда у них был знаменитый вождь по имени Хихи, столь же прославленный, как Версенжиторикс. «Не приходится удивляться, что на острове Икана-Мауи идет беспрерывная война с англичанами, ибо там живет замечательное в своем роде племя Вайкатов, во главе которого стоит Вильсон Томпсон». «Но разве англичане не хозяева главных пунктов Новой Зеландии?» – спросил Джон Манглс. «Конечно, дорогой Джон», – ответил Паганель. После того, как в 1840 году капитан Гобсон захватил Новую Зеландию, он стал ее губернатором, и на этих островах с 1840 по 1860 год постепенно возникло девять колоний в самых лучших местах. Таким образом, возникло девять провинций, четыре на Северном острове, Окленд, Таранаки, Веллингтон, Хокс и пять на Южном острове – Нельсон, Марлборо, Кентербери, Оттага и Саундленд. Население островов, по данным от 30 июня 1864 года, составляло всего 180 346 жителей. Во многих местах возникли крупные торговые города. Когда мы доберемся до Окленда, То вы восхититесь красотой местоположения этого Южного Каримфа, который господствует над узким перешейком, переброшенным точно мост через Тихий океан. В Огленде насчитывается уже 12 тысяч жителей. На западном побережье возник Нью-Плимут. На востоке Агурири, на юге Веллингтон. Все это цветущие города с оживленной торговлей. На южном острове Тивахи -Пунаму Вы не знали бы, какому городу отдать предпочтение: утопающему ли в садах Нельсону, прославленному своими винами, как во Франции Монпелье, пиктану ли, расположенному у пролива Кука, или Крайсчерчу, Инвенкаргелу и Данидину, этим городам богатейшей провинции Оттаго, куда стекаются золотоискатели со всего земного шара? Заметьте себе, друзья мои, Что это не скопищи хижин, населенных семействами дикарей, а настоящие города с портами, соборами, банками, доками, ботаническими садами, музеями, обществами акклиматизации, газетами, больницами, благотворительными обществами Философскими институтами, масонскими ложами, клубами, обществами хорового пения, с театрами с дворцами, построенными для Всемирной выставки, точь-в-точь, точь, как в Париже или Лондоне. И если память мне не изменяет, то в текущем 1865 году, быть может, даже в то время, когда я все это вам рассказываю, промышленные изделия всего земного шара выставлены здесь, в этой стране людоедов. «Как? Несмотря на войну с туземцами?» спросила леди Элен. «Англичан мало волнует война», — ответил Паганель. «Они сражаются и одновременно устраивают выставки. Их это не страшит. Они даже прокладывают под выстрелами новозеландцев железные дороги. В провинции Окленд два железнодорожных пути из Дрюри и мэре, -Мэре. Эти линии должны пройти через главнейшие пункты, занятые повстанцами». Я готов биться об заклад, что рабочие, прокладывающие их, стреляют в туземцев с паровозов. Но к каким же результатам привела эта бесконечная война? спросил Джон Манглс.